Глава 17 В первый учебный день Мая встала раньше меня. Причесалась, как смогла, умылась и принялась шуршать платьями, разложив их на полу. «Слишком нарядная», — ворчала она шепотом, откладывая в сторону розовое-бархатное с объемным бантом. Я улыбнулась сквозь сон. В этом платье я впервые пошла в школу а теперь оно досталось дочке. «Очень яркое», — продолжила она отбор. «А это вовсе какое-то простое». «Надень синее», — пробормотала я сонно. «Ой, мам, я тебя разбудила, прости». Я сама проснулась, — солгала я. «Синее не слишком нарядное, но и не самое простое». «А еще я в нем когда-то выиграла звание самой красивой девочки на осеннем балу». «Правда?» — с восхищением протянула Майя. «Ты на самом деле была самой красивой девочкой?» «Не совсем». «Самая красивая тогда заболела и не пришла на праздник». «А я выиграю. Вот увидишь, мама». «Конечно» только тебе придется подождать, когда наступит осень. Учиться осталось недолго. Скоро летние каникулы. Ты у нас поздно пришла в класс». «Из-за папы?» «Да». Дочка отодвинула в сторону все платья и вертела в руках синее шелковое длиной до пят с белым воротничком и кружевными манжетами. «Он не отпускал меня учиться». Я промолчала. Потерла ладонями лицо, отбрасывая остатки сна, и поднялась с кровати. Дочка была почти готова к выходу, но следовало накормить ее завтраком да собраться самой. На занятия пришли прямо перед созывом на урок, и Майя, звонко чмокнув меня в щеку на прощание, побежала в класс, где уже собирались остальные ребятишки. Я какое-то время стояла в пустом коридоре, слушая мелодичный звон колокольчика а потом поспешила домой. Рикард ждал меня на кухне, подогревая кофе на плите. «Не волновалась?» спросил он. «Я?» «Майя». «А, нет, все в порядке. Думаю, все у нее будет хорошо. Директриса знала моих родителей, и вроде они были в хороших отношениях». Рикард кивнул на пустой стул. «Садись, выпей кофе». Я послушалась и только чашку ароматного напитка спустя Смогла ясно мыслить. Я обещал сделать вывеску, но когда она будет готова? Есть какие-нибудь планы на сегодня? Спросила я соседа по дому, а тот качнул головой. Никаких особо, как и всегда. Вообще, когда я становился старостой, не думал, что это настолько скучное занятие, честное слово. В береговом пока ты не приехала, почти ничего не происходило. Иозеф со своими дамами сердца время от времени устраивали представления, а в остальном все спокойно. Собрания раз в месяц, да иногда приходилось контролировать рабочих, которых я звала столицы. Не думал заняться чем-то еще. Я сдержала зевоту и налила в чашку еще одну порцию кофе. Утреннее солнце нагло заглядывало на кухню и слепило глаза, но стоило мне их только прикрыть, как я проваливалась в дрему будь у меня семья я бы не задавался таким вопросом ответил мужчина мне послышалась грусть в его голосе, а после я перехватила взгляд рикарда и едва не поперхнулась мужчина смотрел на меня немного иначе чем раньше почему не женился на ком то из своих усмехнулся он и покачал головой Не встретил среди них ту, что могла бы завладеть моим вниманием. «Нравится кто-то из человеческих девушек?» Смущенно пробормотала я, пряча лицо за чашкой. «Возможно», — уклончиво ответил он, а я от чего-то разволновалась. «Я готов помочь тебе с пекарней, если доверишь. Через несколько дней поеду в Глок, чтобы выяснить, когда будут готовы трубы для водопровода». «Но прямо сейчас у меня нет никаких важных дел». «Буду только рада. Мне помогала Майя, но сейчас она в школе». Мужчина отправил кофейные чашки в таз с мыльной водой и надел передник, завязал тесемки за спиной под моим удивленным взглядом и кивнул. «Я готов». Я со смехом вытащила из ящика кулинарную книгу матери и положила перед Рикардом на стол. Мужчина очень долго, Внимательно вчитывался в рецепты, а задача начесал голову. Потом зачем-то оглядывался на печь. «Ничего сложного», — заявил он. Работа началась. По кухне летало облако муки еще больше, чем когда мне помогала дочка. Рикард то и дело высыпал в тесто соли больше, чем требовалось, и приходилось переделывать. В конце концов я забрала у него миску и заставила первое время просто наблюдать и следить за жаром в печи. С тестом для хлеба у него все получилось. Однородная пышная масса перекочевала в чугунные формы и была отправлена в печь. Вскоре по дому разнесся аромат свежего горячего хлеба, и Рикард глотал слюну солнце было высоко на небе когда хлеб испекся мы прервались чтобы перекусить своими изделиями и вареньем с молоком и рикард во время обеда довольно жмурился я стану пекарем радовался он эй не отнимай мою идею смеялась я пекарня дело моей семьи а ты следи пожалуйста за селянами я живу с тобой Значит, почти часть твоей семьи. Мое лицо вспыхнуло, и, чтобы скрыть смущение, я прижала ладони к лицу. Теплый взгляд Рикарда скользнул по моим губам. Знаешь, почему мы любим человеческих девушек? Спросил мужчина, и на кухне воцарилась тишина. Вы необычные, жизнерадостные, веселые, счастливые. У вас есть цели, мечты и планы. Вы можете заниматься тем, что любите, и не скованы обетом перед темным Всевышним. Девушки-жнецы не такие, они хмурые, серьезные и черствые. Мы ежедневно видим смерть, и это так или иначе разрушает в наших душах все то светлое, что в них есть. Женщины слабее мужчин, и на них это влияет сильнее. Но должен сказать, что мои родители влюблены. Это тот редкий случай, когда жнецы, обещанные друг другу, находят в себе силы полюбить. Я не смог. «Тебе была обещана девушка?» «Была одна. Ли взбала Взбаломошная хохотушка, любительница пестрых нарядов. Взгляд Рикарда затуманился. Мужчина провалился в воспоминания. Такой она была до ее первого выхода за душой она вернулась с проводов, бледная как смерть, переоделась в черное и заперлась в своей спальне. Я должен был жениться на ней в начале зимы, но она мне отказала сказала, что не хочет такой жизни для своих будущих детей и что лучше вообще не будет иметь наследников, лишь бы они не видели дороги сумрачный мир. Там настолько страшно вовсе нет, но знаешь, увидеть дорогу, по которой спустя несколько десятков лет поведут уже тебя, не лучшее впечатление. Мы ведь смертны, как и все люди, но только мы знаем, куда отправятся наши души. Смысл жизни теряется, когда понимаешь, что будет впереди. Мужчина вынырнул из воспоминаний и нарочито весело улыбнулся мне. А теперь нам пора возвращаться к выпечке. Что там следующее? Рогалики, рогалики я люблю. Я одарила его короткой улыбкой, кивнула и встала к столу. Рикард не понимал, что теперь и я была на грани потери смысла жизни. Ведь благодаря ему я знаю, что именно меня ждет впереди. Так же, как и всех. Дорога в сумрачный мир. Но в то же время осознание этого подтолкнуло меня к решительным действиям. Почему я должна бояться мужчин? Только потому, что один из них оказался чудовищем? Жизнь быстротечная. Я должна успеть взять от нее все, что возможно. Любовь, романтические вечера у камина, смех за бокалом вина и крепкие объятия. Чтобы там в сумрачном мире, воссоединиться со своим любимым и новую вечную жизнь провести не в одиночестве. «Ты нравишься мне», — выпалила я задумчиво, и мои пальцы крепко обхватили край стола. Я не смотрела на Рикарда, не могла. «Нравишься? Правда?» «Я понимаю, что нам никогда не быть вместе», Но я больше не стану умалчивать о том, что чувствую, кому бы то ни было. Это глупо, потому что рано или поздно мы все умрем, согласись. Люди должны разговаривать, делиться своими эмоциями и переживаниями, иначе зачем нам договорить я не успела. В то же мгновение оказалась прижата к крепкому мужскому телу, а мой рот накрыли мягкие губы. Я ответила на жаркий, жадный поцелуй, и Рикард отстранился. В темных глазах сверкали искры, губы его расплывались в улыбке. «Вот поэтому мне нравятся человеческие девушки», — хрипло шепнул он. «Вы умеете чувствовать и не боитесь в этом признаться». «Все нравятся?» — Так же тихо спросила я. Смущение накрыло меня с запозданием, и я спрятала лицо в шею мужчины. «Теперь уже только ты». В мыслях возникло недовольное лицо дочери. Улыбка сползла с моих губ, и я отстранилась от Рикарда. «В чем дело?» – нахмурился он. «В мае. Я призналась тебе в чувствах. Ты мне вроде тоже». Но я обещала дочке, что в моей жизни не будет мужчины. Нико слишком сильно повлиял на нее. Мы не скажем ей о нас до тех пор, пока она не будет готова. Хорошо? Вот и все. Не волнуйся. Для Майи мы соседи по дому. Я вас защищаю от плохих людей и помогаю с пекарней. Не более того. Спасибо. Я облегченно выдохнула и положила голову на плечо мужчины. «Но мы ведь все равно не сможем узаконить отношения». «Почему нет?» «Тебе нужны наследники, а заводить детей от человеческой женщины нет смысла. Сам ведь знаешь, они не выживут». «Как быстро ты все распланировала!» Рассмеялся Рикард. Я залилась краской. «Прости, я и правда слишком тороплюсь». «Ты всего лишь меня поцеловала, а я уже думаю, как мы будем заводить детей». Тихий смех мужчины заставил меня улыбнуться. Рикард еще крепче сжал меня в объятиях и поцеловал в макушку. «Я все решу. верь мне. Я не целую женщин просто так, если не хочу с ними ничего большего. Давай отложим разговор обо всем этом на потом. Я хочу наслаждаться моментом «здесь и сейчас» а о будущем думать после. В моей жизни было слишком мало таких приятных моментов, и я буду рада прочувствовать их без мыслей о том, что меня ждет после». «Согласен. Тогда продолжим, что должны. Я о булочках. Утром двери пекарни распахнутся для десятков покупателей. Стеллажи должны ломиться от хлебушка». «Да!» — воскликнула я, счастливо. До самого вечера мы возились с тестом. И если я полностью погрузилась в процесс, то Рикарду дважды приходилось прерываться, чтобы отдохнуть. Он не привык к готовке в таких объемах и вскоре перестал отличать рогалики от булок с повидлом. День подходил к концу, и мы, отмыв кухню от муки, с нетерпением ждали, когда уже нужно будет идти в школу за Майей. Точнее, ждала я, А Рикард нашел повозку и уехал к Нико, разговаривать, как и обещал. Я волновалась за него, но понимала, что пропитый мужик ничего не сможет сделать с темным жнецом, разве что разозлиться еще больше. Но если он придет в мой дом, то здесь его встретит все тот же темный жнец. Майю я ждала у выхода из здания школы. Точно помнила, что отвела ее сюда в красивом платьице, с аккуратными косичками на голове и чистых туфельках. Поэтому, когда на крыльцо выпала маленькое чучело в синем, я не сразу признала в нем родную дочь. «Мамочка!» С шальными глазами девочка бросилась ко мне. «Школа — это так здорово! Столько всего было, ты не представляешь. А Таяна знаешь, что учудила?» Я с легким ужасом смотрела на всклокоченные волосы дочери, ленточки скос куда-то исчезли, платье на подоле оказалось заляпано томатным соусом или чем-то похожим на него, на правой туфельке зияла глубокая царапина. Дочка протяжно вздохнула, успокаиваясь. «Дома расскажу все-все», сказала она и прижалась к моему плечу. Домой я отнесла ее на руках. Майя всю дорогу отрывками пыталась передать мне произошедшее за день, а я не могла не улыбаться. Наверное, я была даже счастливее самой Майи. Судя по ее рассказу, у нее уже появились друзья, и занятия оказались вовсе не скучными. Учительница грамоты преподавала с интересом и азартом, и своей любовью к предмету заражала детей. Дома майя не стала мне рассказывать все-все, потому что после быстрого перекуса уснула прямо за столом. Мне пришлось отнести ее наверх, раздеть и уложить в постель. Я спустилась вниз, еще раз проверила все стеллажи в торговом зале, вытащила из мешка с вещами ветряной колокольчик и приладила его над дверью. Мне нравился переливчатый звон металлических трубочек. Он создавал какую-то особую атмосферу и превращал обычный дом в самую настоящую торговую лавку. Рикард вернулся довольно поздно. Я в это время распахнула окна, чтобы проветрить помещение, и лежала на софе с любовным романом. Книга оказалась скучной, но что-то в ней удерживало мое внимание. Может быть, роскошный главный герой? «Вот бы все мужчины в реальности были такими!» Колокольчик зазвенел, впуская уставшего мужчину в дом. Рикард на мгновение замер, не понимая, откуда идет звук, а потом запер за собой дверь. «Как все прошло?» Я отложила книгу, сунув в нее вместо закладки сухой кленовый лист, который принесло ветром с террасы. «Нико тебя больше не потревожит, надеюсь». «Как ты жила с ним столько лет?» «Почти не помню», — усмехнулась я. Но Арье совершенно точно приходилось несладко. В его голове не мозг, а опилки. Разговаривать с Нико все равно, что со стеной. Я был вежливым долгое время, но он все сильнее злился. Мне всегда казалось, что вежливый разговор гораздо эффективнее глупых дворовых драк, но... «Ты его побил?» — ахнула я. «Да не трогал я его почти», — поморщился Рикард, занимая место на Софе рядом со мной. Стянул жилет, отложил его в сторону и расстегнул на рубашке верхнюю пуговицу. Припугнул тем, что знаю о нем и Майи. Оказалось, он даже не знал, у кого украл ребенка. Был уверен, что ее родители просто очень богатые люди. «Как он вообще о них узнал?» «Нико часто уходил в глоок на заработки». «Наверное, там и познакомился с ними». «Верно. Нико несколько раз помогал им в строительстве и случайно узнал о беременности матери Майи. Ну а когда ты родила и в то же время на свет появилась Майя, у Нико созрел гениальный план. Доступ на территорию у него был, работал ведь там. Так что дело оставалось за малым. Выкрасть дитя и уйти незамеченным. С работы он не ушел». Это бы вызвало подозрение, поэтому закончил строительство беседки, чтобы не привлекать внимания? Он тебе все это добровольно рассказал, удивилась я. Не совсем. Рикард усмехнулся и устало прикрыл глаза. Поужинаем. Твой муж выпил из меня все силы, паразит. Мужчина ел с аппетитом, время от времени довольно жмурясь. Так как ты выведал у него правду? Спросила я, когда тарелка Рикарда опустела, а сам он расслабленно откинулся на спинку стула. «Ты хочешь услышать, что я его бил?» «Было бы неплохо». Не было необходимости в драке. Гана верещала, когда я вывел Нико на улицу. Но стоило тому оказаться за порогом, как он струхнул. Делал вид, что не понимает сути разговора, чем невероятно бесил но, думаю, мне удалось донести до него, чтобы к тебе и Майи больше не приближался. Сообщил, что мы помолвлены, и ты ждешь развод. Нико возмущался, но тогда я намекнул, что если ты останешься вдовой, то и развод не понадобится. Так что он обещал принести разрешение на расторжение брака с его стороны. Услышав это, я ощутила легкость. Губы расплылись в улыбке, и мне стоило неимоверных усилий сдержаться и не задушить мужчину в объятиях. «Я и не надеялась, Рикард. Думала, так и проживу всю жизнь в браке, но без мужа». «Муж у тебя будет». Серые глаза старосты сверкнули весельем. «Или не устраивает моя кандидатура?» «Устраивает». Еще шире улыбнулась я. «Но мы ведь договорились подождать?» «Мы никуда не торопимся. А сейчас пора ложиться спать. Завтра трудный день». Двери пекарни открылись в восемь утра и не минутой позже. Рикард увел Маю в школу, а я готовилась к наплыву покупателей. Сама со своих надежд смеялась, но все оказалось не так плохо. Юна была права. Женщины в этой части поселка совершенно не любят печь. Уже через час заглянули две женщины, молча купили хлеб и ушли. Следом за ними подтянулись еще двое, а после прибежал и сынок журналиста. «Здравствуйте, миссис Грег!» — вопил он с другой стороны улицы, махая мне рукой. Через мгновение мальчишка нырнул в торговый зал. «А вы переехали, да? Смотрю, лицо знакомое». «Пришлось», — пожала я плечами. «Папка меня за булками отправил. Я сходил к вам домой, а там никого нет. Мне соседка ваша, мис Хом, сказала, что вы вообще из старого поселка сбежали с позором». «Вот как?» Зубы скрипнули от злости. «Еще что-то говорила?» «Да нет, ничего больше. А вы что, правда теперь невеста старосты?» «Правда? Здорово-то как!» «Считаешь?» — усмехнулась я. Сложила в бумажный пакет две булки серого хлеба и пышную лепешку и протянула Эрло. «Так он вон какой видный. Девки за ним увиваются, а он и не любит никого, будто изгой какой. Все дома сидит, да только собрание иногда проводит. А тут, оказывается, вы его невеста, а значит, он нормальный, никакой не странный. Спасибо, миссис Грег, побегу я домой». «Странный?» Недовольно буркнул Рикард, выглядывая из кухни, когда мальчишка ушел. «Так вот кем они меня считали!» «Девки за тобой увиваются!» — хмыкнула я, многозначительно взглянув на мужчину. «И много?» «Ой!» — Рикард отмахнулся, поморщившись, и ушел от ответа, прикрыв дверь на кухню. «Меня отвлекла еще одна посетительница!» Худая симпатичная девушка лет двадцати в простеньком, но новом, желтом платье в белый горох вошла и осмотрелась. Она окуталась в тонкую белоснежную шаль, взгляд ее казался грустным и растерянным. «Помочь чем-нибудь?» — позвала я. Девушка перевела взгляд на меня и сделала два шага к прилавку. «Рогалик, пожалуйста». — попросила она, протягивая медяшку. Но когда я подала ей пакет с заказом, девушка не торопилась уходить. Спустя минутную паузу она все же спросила. «Вы и правда невеста Рикарда?» Я нахмурилась. «Этим утром у народа другая тема для разговора, что ли?» «Нет? Правда?» «Почему именно его выбрали?» «Вы поймите меня правильно, прошу». «Я знала ваших родителей, да и вас помню. Мы ведь рядом жили. Жалко мне вас, Арья». «С чего бы меня жалеть?» Я выпрямила спину и скрестила руки на груди. Девушка стиснула пальцами край пакета, пожевала губы. «Рикард, мальчишка, не приспособленный к сложной работе, а вам в поселке нужен мужчина сильный и трудолюбивый. Вон...» Баню построить, к примеру. Рикарду баню строила бригада рабочих. Он сам даже гвоздь вбить не может. Вы что же, хотите всю жизнь прожить с человеком, который полку-то не повесит своими руками? Извините, еще сильнее нахмурилась я, вам, какое дело, с кем я живу? Да поймите же вы, я вам добра желаю. Маму вашу знала, папу. «Я здесь, при чем?» «Арья, добрая вы и наивная!» Девушка уже чуть не плакала. Повелись на красоту, а за душой-то у него что? Пекарня вот у вас есть, дочка милейшая, а мужем будет человек, который только и умеет, что на диване лежать. Девушка прервалась, потому что дверь из кухни была открыта Рикардом с ноги. Мужчина вышел в торговый зал с булкой в одной руке и стаканом молока в другой. Посетительница побледнела, еще крепче вцепилась в пакет и дала деру из пекарни. Я проследила за ней через окно растерянным взглядом. — Кто это был? — ошарашенно спросила у Рикарда. — Арина, кажется, не помню точно. За мной же много кто. Увивается, да? Не смешно, Рикард. Пришла, ерунды наговорила и ушла. Вообще-то она права. Мужчина со вздохом отпил молоко. Баню я и правда не сам строил, да и гвозди забиваю криво. Ну а что ты хотела? За меня всю жизнь всю работу делали специальные люди. К чему мне умение крепить полки к стенам? «Думаю, это не худшие качества в мужчинах», — рассмеялась я, понимая, что девушка просто спасала не меня, а свою, к Рикарду, симпатию, в надежде, что он обратит на нее внимание. «Вот если бы ты еще и пил, я бы отказалась от такого жениха». Рикард скосил глаза на стакан с молоком. «Не злоупотребляю алкоголем. Могу выпить разве что пару бокалов легкого вина». Пара бокалов тебя испугает? Нет. Я с улыбкой обвела шею мужчину руками и чмокнула его в щеку. Но сколько еще таких арин придет ко мне? Не могу знать. Лично я никому из них ничего не обещал. Верь мне, и ни с кем не спал. Я вспыхнула от смущения. В глазах Рикарда заплясали смешинки и мой вопрос остался без ответа.